Глава 4. Солнечный свет падал на белый мрамор, и казалось, что зал сделан из сахара. Белый пол, белые стены, белый потолок. Всё сверкало и искрилось. Пространство было настолько ослепительным, что делалось больно глазам. Йотун стоял в центре, сложив руки на груди. Руна на кольце зловеще мерцала красным, а чёрные одежды как будто притупляли сияние. Вокруг колдуна Образовался островок спасительной тени. Раздался мелодичный звон, он наполнил воздух, пробрал до костей и поплыл по залу, многократно отражаясь от стен. Едва заметная белая дверь отворилась и в зал потянулась вереница троллей. Впереди шли трое в тёмно-синих мантиях, за ними ещё трое в тёмно-зелёных. Цвет мантий светлел с каждой входящей тройкой. Их было много. Они заполнили всё пространство, которое теперь рябило и пестрело, но в то же время в цветах был странный порядок. Последним вошёл Люк, одетый в белое. Его причудливые татуировки на руках, извивающиеся крылатые змеи, были выставлены на всеобщее обозрение. Казалось, что рисунок живой, и мифические монстры скользят по коже, обвивают предплечья. Тролли окружили йотуна. Тот стоял неподвижно, его лицо казалось высеченным из камня, ни тени чувств или эмоций. Люк неторопливо подошёл к Йотуну и встал напротив. Тогда бесстрастная маска на секунду дрогнула. Всего на мгновение его лицо приобрело очень человеческое выражение ярость, бессильная ярость. Вот что это было. Все собравшиеся молчали. Йотун принялся стягивать кольцо. Оно сидело плотно поддавалось нехотя. Возникла неловкая пауза, и по залу прокатился ропот, который немного нарушил торжественность момента. Но наконец-то кольцо поддалось, и на пальце йотуна осталась светлая, почти белая полоска кожи. Руна вспыхнула алым и погасла. Кольцо сразу же поблекло, стало казаться обычным. Тролль в тёмно-синей мантии сделал полшага вперёд и возвестил: "Тень короля исчезла". Люк принял кольцо и надел его. Крылатые змеи на предплечьях совершенно точно извивались, их чешуйки масляно блестели. "Да родится новая тень". По лицу полукровки скользнула самодовольная улыбка, чернота в глазах йотана заклубилась и по щекам потекли кровавые слёзы. Тролли вокруг затянули заунывные заклинания, слова сливались в бессмысленный набор звуков. Лицо Люка исказилось от боли. С глухим стоном он упал на колено, прижимая руку к груди в тщетных попытках сорвать кольцо. А руна снова начала разгораться, только на этот раз холодным синим светом. Голоса троллей заполнили белый зал. Вибрация сделалась нестерпимой. Белый зал заполнил густой туман. В нем плавно двигались силуэты троллей. Казалось, что они не колдуют, Они исполняют странный танец. Сколько это длилось? Несколько минут, несколько часов. Само время вязло и путалось в тумане, или оно само стало туманом. Всё стало туманом. И в этом пространстве распахнулась дверь, открывая чёрный провал. Туда потянулся туман, подхватив с собой танцующих троллей. И вот он лежал на спине, раскинув руки в стороны. База закрыты, на бледных щеках высохшие кровавые дорожки. С трудом он перекатился на бок, потом сел. "Ты всё ещё здесь?" спросил он, не открывая глаз. "Можешь не отвечать. Я чувствую". Голос звучал хрипло. Люк вошёл в зал. Теперь он был облачён в чёрное, на пальце кольцо со светящейся синей руной. "Мы можем говорить на тролььем?" от тени обиды угадывалась в его голосе. Йотун усмехнулся. Я предпочёл бы молчать. Позволь тебе помочь, Люк попытался взять его под локоть. Оставь. Йотун рявкнул так, что Люк убрал руку. Я сам и себе позабочусь. Люк недовольно покачал головой. Не думай, что я просил короля об этом. Я бы никогда не занял твоего места. Йотун с шумом втянул воздух. Но теперь тень, ты и признай, ты рад этому. Магия пьет нит, сам знаешь. Я просто выполнил приказ нашего господина. Он бы не принял отказ. Твои оправдания жалки. Йот он поднялся, пошатнулся, но устоял на ногах, не упал. Но ты здорово продешевил, Люк. Сейчас ты зол? Нет. Сейчас я устал. Позволь хотя бы Посмотри в твои глаза, как благородно. Но тебе лучше идти, государь ждёт. Несколько мгновений Люк медлил, затем развернулся и пошёл к выходу. Не думай, что это милость с его со стороны, бросил ему в спину Йотун. Это проклятие. Полукровка остановился, чуть повернул голову. Тогда ты должен радоваться. Ты свободен. Никто не свободен. Тебе ещё только предстоит это узнать. Люк резко развернулся. Мне? Башни пепла, по-твоему, это так шутка? Это другая степень несвободы. Когда ты окружён врагами, это несёт в себе ясность. А вот сейчас, Люк, ты окружён друзьями и союзниками. В тебе говорит желчь, но ты сам утратил доверие короля и потерял его расположение. Некоторые злорадствуют Но я ни с тех, кто пинает слабого. Значит, ты так это видишь. Что ж, позволю тебе пребывать в этой блаженной иллюзии. Довольно. Ты был прав. Лучше нам сейчас молчать, чем наговорить лишнего, о чём оба потом будем жалеть. Иоту насклабился и, вот и отвёл шутовской поклон. Конечно, как прикажешь. Как только придёшь в себя, получишь новое назначение, сказал Люк. Король желает, чтобы ты покинул двор. Когда шаги Люка стихли, и он подождал немного и спросил: "Теперь мы остались одни, Мальта". Странно, что никто ничего не заметил. Он рассмеялся. "Чудовищнаяплошность. Ещё. Знаешь, мне кажется, что скоро мы увидимся". Оплоти. Я вздрогнула и попыталась понять, где нахожусь. «Видение отпускало с трудом. Я больше не в странном белом зале, рядом с Йотуном, и не во дворце Верховного Мага. Мысль принесла облегчение. Башня, но не пепло. Логово Чародея. А вот и сам хозяин, и Мац тоже рядом. Оба выглядели встревоженно. Она вернулась?» — осторожно спросил Мац. «Похоже», — со вздохом отозвался Ио. «Мальта, ты меня слышишь?» «Да». Кажется, я упустила момент, когда выпало. Вот буквально только что мы с Матсом обсуждали, что нужно как можно скорее отправиться в погоню за ведьмой вороной. Я рассказала ему о мертвячке, дальше чернота. По спине пробежал холодок, поднялся по шее, затылок пронзила боль. Сколько я так стою, спросила я. Долго. Две ночи прошло. Ответ меня поразил. Ноги подкосились, и Матс помог мне сесть. «Значит, ты не вещательница, а очевидец», — сказал Ио с укором. «Отпираться не было смысла». «И ты надеялся это скрыть от меня?» Матс пожал плечами. «Не хотел суеты?» «Ах, не хотел! Ты хоть понимаешь, что ее появление только подтверждает мой прогноз? Мир вот-вот погрузится в бездну». «Думаю, миру все равно». Ио нахмурился. «Как часто с тобой такое случается?» «Отвечай и не вздумай врать!» «Пить», — попросила я. В горле пересохло. Мац быстро вышел и вернулся с чашкой и утерпеливо ждал, пока я напьюсь. «По-разному», — уклончиво ответила я. «Точнее, сколько видений у тебя было?» «Не знаю. Я не считала». «Так, это значит, что ни одно и ни два, раз ты не можешь вспомнить». Теперь чародей выглядел по-настоящему встревоженным. «Пить?» В лабораторию немедленно не надо. Я уже пришла в себя. Меньше всего мне хотелось оказаться в лаборатории. Сразу же вспомнился Захария с его попытками заставить меня видеть то, что ему нужно. Ты не понимаешь, твоя жизнь в опасности, настаивал Ио. Возможно, я единственный Я чувствую себя хорошо, твёрдо сказал я. И действительно, оцепенение спадало, чувства возвращались. Если бы не головная боль, то было бы прекрасно. Тогда чародей обратился к Мацу. "Я знаю, что вы хотите уйти, но сам по суди, как быстро вас обнаружат, если она замрёт на рынке или в трактире. Да и на тракте девица, стоящая столбом с побелевшими глазами, привлечёт внимание". В его словах определённо было зерно истины. Мац задумался, почувствовав, что он, наверное, пути её поднажал. И ладно, если бы это длилось несколько минут, Трогать её в таком состоянии опасно, иначе ты рискуешь получить безумицу, пускающую слюни. Мне известны случаи, когда очевидцы неудачно выходили из транса, и их разум не выдерживал. Теперь он взглянул на меня. Ты же не хочешь лишиться рассудка? В его вопросе слышалось продолжение. Ты станешь никому не нужный, твой спутник оставит тебя. В лучшем случае сердобольные хозяйки будут бросать тебе кусок хлеба, а в худшем И что ты предлагаешь, сказал Макс. Глаза Ио радостно блеснули. Посмотрим, как можно взять под контроль. Нет! Со всей возможной скоростью я поспешила прочь из комнаты. Ио и Макс не пытались меня остановить. С каждым шагом к мышцам возвращалась подвижность, отчаянно хотелось на воздух. К счастью, тяжёлый засов не был задвинут, ветер бросил в лицо водяную пыль. Низкие тучи тревожно неслись по бледному серому небу. Я побежала. Боль в мышцах заставила почувствовать себя живой. Дыхание перехватило мои чувства. Это моя жизнь, ничья-то. Я добежала до мельницы, остановилась перевести дух. Мальта, Мац всё-таки догнал меня. Никакой лаборатории, прохрипела я. Я не дам себя изучать и ставить опыты. Никто не станет. Нет, Мац, и вот такой же как Тосса, как Захария. Он только прикидывается добреньким и понимающим. А все кончится с зельями и ритуалами, чтобы вывернуть мою силу наизнанку. Со своими учениками он изучает тех тварей из тумана. И с таким же азартом они примутся изучать очевидца. Какая им разница? Тоже ведь редкая тварь. Слезы смешивались с дождем и текли по щекам. Мальта, я буду стараться себя контролировать. Давай уйдем, как мы и хотели. Сейчас я могу. Меня била дрожь. Хотя холода я не чувствовала. Мать притянул меня к себе, сжал в сильных объятиях: "Послушай меня. Я попыталась вырваться, но он удержал. Я не дам Ио вмешаться. Ты сама решишь, что правильно. Тише, не плачь. Пойдём под крышу, а то ты совсем промокнешь". Мы вошли в мельницу, тут и там лежали полные мешки. Ветер завывал под крышей, дождь усилился и с яростью обрушился на землю. Ударил гром, затем всё осветила яркая вспышка молнии. «Вот». Матс накинул мне на плечи мешковину, уселся рядом, снова приобнял и накрыл мои ладони своими. «У тебя руки ледяные». Столько заботы в его голосе. «Уйдем, Матс», — повторила я. «Еще один раскат грома сотряс мельницу до основания. Погода подходящая», — задумчиво сказал чернокнижник. «Такой дождь будет добрым союзником. Попробуем, когда стемнеет». «Вот так просто». Я разрыдалась. Нет, только не снова, пожалуйста, Мальта, не реви. Я же обещал, что обо всём позабочусь. Вдруг он нас не отпустит. Кто? Ё. Ха, да он. Нет, он не такой, никогда не мешает другим следовать своим путём. Но по бубнит, конечно, не без этого, вбил себе в голову, что миру конец, не сегодня, так завтра. Вот и ищет знаки. А тут ещё ты, очевидец с сведениями. Тут он чуть не спятил от радости. Тише, Мальта, тише. Я понимала, что он так говорит для того, чтобы меня успокоить, и надо сказать, помогало. А его ученики: "За что всё-таки Рональд тебя ненавидит?" Да, это допрос. Мац хотел отшутиться, но взглянул на меня и решил ответить серьёзно. "Рональд, чёрствый сухарь. Он считает, что магия дана каждому как тяжкое бремя. Нужно страдать, ограничивать себя во всём. Я же думаю, что нечего хоронить себя заживо. Жить нужно весело. Матс невесело усмехнулся. И потом уж больно и сильно он хотел, чтобы Бьянка осталась тут. Хотел наставить её на путь. Но она выбрала тебя. Матс пожал плечами. Рон объяснился с Бьянкой. Она только посмеялась и пересказала мне некоторые детали их беседы. И ты... Я дал Рону понять, что знаю об их разговоре и ещё добавил некоторые комментарии от себя. Теперь вы враги. Если бы Рон был моим врагом, он был бы мёртв, прозвучало довольно самоуверенно, хотя я успела заметить, что в вопросах жизни и смерти Мац слов на ветер не бросал. Буря снаружи усилилась, ветер протяжно выл, и в этих звуках как будто слышался скорбный плач. Дверь на мельницу распахнулась, Из-за пелены дождя показался Ио. Он мотнул головой и повел плечами, отчего сделался похож на большую собаку, отряхивающуюся после купания. «Мальта, на два слова». «Она не хочет говорить, Ио», — ответил за меня мац. «Тогда поговорим здесь. Ты, мац, тоже послушаешь». Ио устроился на мешках напротив. «Считайте нашу беседу платой за гостеприимство. Тем более я не отниму у вас много времени». Здесь на мельнице я чувствовала себя немного спокойней, чем в непосредственной близости от лаборатории. Мацве просительно взглянул на меня, и я кивнула. "Мы слушаем", сказал он. Тот подобрался, глубоко вздохнул, собираясь с силами. "Ты уже видела её?" тихо спросил он. "Кого?" Я подумала, что он спрашивает про Орию или мертвячку. "Бездна", почти прошептал чародей. Рядом тихо застонал Макс. Нет. И он метнул на него острое осуждающий взгляд. Так что, Мальта, ты уже видела её, жуткую и холодную, пугающую, и она звала тебя? Э-э, нет, ничего подобного. Его вопрос смутил меня, и сейчас с лица Ио исчезла маска всезнающего мудреца, и в его чертах проступило что-то безумное. Точно. Подумай хорошенько. Нет, я уверена. Ио смотрел на меня долго, не мигая. Мац не верит, но она существует. Я сам дважды прикоснулся к ней. Жадная, злая сила, разумная, тёмная. Наша магия тревожит её, раздражает. Мы своими бессмысленными потугами и суетой разбудим Он зажал рот ладонью, словно боялся, что его слова могут потревожить бездну. взяв себя в руки и уторопливо продолжил когда она проснётся окончательно то мир не вынесет столько магии эти дураки будут радостно купаться в силе а потом она же их и утопит всё исчезнет отблески молнии осветили на миг лицо чародея какой страшный взгляд как будто бездна о которой он говорил стояла перед его глазами и ухмылялась её резко подался вперёд и вцепился в мою руку Порошенька подумай, Мальта. Ты точно не встречалась с ней? Она ничего не хотела передать. Нет. Но внутри начало ворочаться смутное воспоминание, даже скорее ощущение, когда дыхание перехватывает, а кругом настороженная тьма, в которой таится кто-то или что-то и пристально наблюдает. Только один раз я испытывала подобные чувства, когда вместо видения, которое хотел вызвать у меня Бальтазар Тосса, я провалилась в странное тёмное место. Мац мягко взял Ио за руку и разжал жёсткие пальцы. Ты её пугаешь, перестань. Ио глубоко вздохнул. Значит, надежда ещё есть. Может, ещё обойдётся. Не бойся, учитель, мир выживет, чтобы не пророчили. Мац усмехнулся. Я подумала, что разговор окончен, но Ио сказал спокойно. «Может, и так. А вот насчет очевидицы есть сомнения. Слишком частые видения гарантированно загонят ее в могилу. Особенно, если Мальта будет пытаться вызывать их целенаправленно». Мац вскочил на ноги. «Это ложь!» — крикнул он. «Нет, мой дорогой, это цена. И я хочу, чтобы вы оба знали, каждое видение уменьшает ценность». её жизнь. Каждая попытка увидеть что-то сверх того, что доступно обычному глазу, может стать последней. Иолукаво прищурился и смотрел на Маца. Каждое видение, которое захватывает малту помимо её воли, тоже отнимает жизненные силы. Как я понял, это всё Захария постарался. Раскачал её до предела, и теперь она очей видит почти постоянно. Но он играл с силами, недоступными человеческому разуму. Нет, я не против, когда своими действиями ты сам себя загоняешь в могилу. Совсем другое дело, если ты играешь чужой жизнью. Но можно. Я не стала слушать, что можно и просто вышла под дождь. Мальта понеслось мне вслед. Нет. Не хочу никаких разговоров и пустых обещаний. Шум дождя, шум крови в ушах. Мальта, я не остановилась, даже не оглянулась. Слова Ио о природе моей силы и плати за каждое видение не стали неожиданностью. Где-то в глубине души я догадывалась о чём-то подобном, но также я твёрдо усвоила, что любые попытки вмешаться в естественный ход вещей могут сделать только хуже. И я сделала выбор сама. Эта мысль приятно грела. До этого момента у меня не было возможности сказать нет Захария Тосса. испытывали на мне магические рецепты и воздействовали своей силой. Хватит. Больше не хочу. Я не ожидал от тебя подобной твёрдости. И он старался меня напугать, но добился обратного. Да, я выпала на время ритуала, который совершали тролли. Значит, была причина быть рядом с Йотуном в тот момент. А ведь ещё недавно я была готова на всё, лишь бы избавиться от своей магии. И вот теперь Я готова принять свою судьбу, что бы она мне ни готовила. Я пришла в комнату в башне с намерением собраться в дорогу. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что собирать-то особо нечего, поэтому села на кровать и тихо рассмеялась. Свобода меня ничего не держит. Только вперёд. К троллям так троллям, к ведьмам так к ведьмам. Мац Тихо вошёл в комнату, по его взгляду я поняла, что Ио заставил его сомневаться и чувствовать вину. Тогда задала важный вопрос: "Хочешь узнать, что сейчас с Бьянкой?" На его щеках вспыхнули красные пятна, и он отвёл глаза. "Да, он хотел знать. Я была нужна ему". Мальта. Слова давались ему с трудом. "Я успел отнять жизни у многих". Думал, чтоб привык Но не хочу, чтобы ты погибла из-за меня. Скажи, Мац, ты боишься, что я начну вещать в неудачный момент, где-нибудь в трактире или на тракте, как предупреждает Ио? Я взглянула ему в глаза. Он потёр лоб. Нет. Будет что будет, если бояться всего, что может произойти, сойдёшь с ума. Я кивнула и снова спросила. Ты говорил про какие-то артефакты, которые хочешь применить. Эти кристаллы, они же повлияют на тебя? "И шо как?" весело отозвался он. Мац медленно расслаблялся. "Это же опасно", продолжала дожимать я. "В какой-то мере не слишком приятно. К чему ты это?" Я видела, до чего кристалл довели Саманту. Она вышла из тела и болталась рядом с ним. Брови парня удивлённо взлетели вверх. "Ну вот так. Она была не мертва, но на грани. Не знаю, как бестелесный дух или что-то вроде того." Мац хотел что-то сказать и уже открыл рот: "Пожалуйста, не перебивай. Ты точно так же рискуешь, используя магию, как и я. Сила разрушает, сводит с ума. Не знаю, что ещё тут добавить". Я резко замолчала, меня переполняли эмоции. Несколько мгновений Мац обдумывал услышанное. "Будем осторожными, по возможности. А пока отдохни. Ночью нам предстоит нелёгкая прогулка. Пойду готовиться". Перед тем как выйти из комнаты, Мац собёрнулся: "Мальта, Я хочу, чтобы ты знала, да, ты точно стоила усилий. Он улыбнулся. На сердце разлилось приятное тепло.